Хадхи и сам сторонился с их дороги, и пока всех собак не перебьют или дичи не станет мало. Они бегут вперед, а по пути убивают. Акела тоже знал кое-что о диких собаках. Он спокойно сказал Маугле, лучше умереть в стае, чем без вожака и одному. Это будет славная охота, а для меня последняя. Но ты человек, и у тебя еще много ночей и дней впереди, маленький брат. Ступай на север, заляг там. Если кто-нибудь из волков останется жив после того, как уйдут собаки, Он принесет тебе весть о битве. Да... Не знаю только, сказал Маугли без улыбки. Учили мне в болото ловить там мелкую рыбу и спать на дереве? Или просить помощи у обезьян и грызть орехи, пока стая будет биться внизу? Это не на жизнь, а на смерть, сказала Кела. — Ты еще не знаешь этих рыжих убийц. даже полосатый! — Ау-ла! Ау-ла! крикнул Маугли обиженно. — Одну полосатую обезьяну я убил. — Теперь слушай! — Жили-были волк, мой отец, и волчица, моя мать. А еще жил-был старый серый волк, не слишком мудрый он теперь посидел, который был для меня и отцом, и матерью, и потому, — он повысил голос, — «я говорю, когда собаки придут, если только они придут, Маугли и свободный народ будут заодно в этой охоте, я говорю». Клянусь буйволом, выкупившим меня, буйволом, отданным за меня Багирой в те дни, о которых вы в стае забыли. Я говорю, и пусть слышат мои слова река и деревья и запомнят их. Если я позабуду, я говорю, что вот этот мой нож будет зубом стаи. По-моему, он еще не притупился. Вот мое слово». И я его сказал. «Ты не знаешь собак, человек с волчьим языком!» — крикнул Вантала. «Я хочу только заплатить им долг крови, прежде чем они растерзают меня. Они движутся медленно, уничтожая все на своем пути, но через два дня у меня прибавятся силы, и я начну платить им долг крови. А вам, свободный народ!» Советую бежать на север и жить в впроголодь до тех пор, пока не уйдут рыжие собаки. «Слушайте одиночку!» — воскликнул Маугли со смехом. «Свободный народ! Мы должны бежать на север, питаться ящерицами и крысами сотмелей, чтобы как-нибудь не повстречаться с собаками. Они опустошат все наши леса, а мы будем прятаться на севере до тех пор, пока им не вздумается отдать нам наше добро. Они собаки, и собачьи дети, рыжие, желтобрюхие, бездомные, у них шерсть растет между пальцев. Да, конечно, мы свободный народ, должны бежать отсюда и выпрашивать у народов севера объедки и всякую падаль. Выбирайте же, выбирайте. Славная будет охота за стаю «За всю стаю, за волчиц и волчат в логове и на воле, за подругу, которая гонит лань, и за самого маленького волчонка в пещере! Мы принимаем бой!» Стая ответила коротким оглушительным улаем, прогревевшим во тьме словно треск падающего дерева. «Мы принимаем бой!» — пролаяли волки. «Оставайтесь тут!» — сказал Маугли своей четверке. «Нам понадобится каждый зуб, а обхао с Акелой пусть готовятся к бою. Я иду считать собак». «Это смерть!» — крикнул Вантала, пристав. «Что может сделать такой галыш против рыжих собак? Даже полосатый и тот!» «Ты и вправду чужак!» — отозвался Маугли. «Но мы еще поговорим, когда псы будут перебиты. Доброй охоты всем нам!» Он умчался во тьму, весь охваченный буйным весельем, почти не глядя куда ступает, и, как и следовало ожидать, растянулся во весь рост, споткнувшись о ка, сторожившего оленью тропу близ реки. Ша! <трицкий рак> <трицкий рак> сердито сказал Каа. Разве так водится в джунглях, топать и хлопать, губя охоту всей ночи?